Глава 6 «Его нашла Бьянка, сестра». Стерли был уже пару дней как мертв. Слова Гассера не удивили сирену. Все уже объяснила шкатулка. Но она недоумевала, почему Адони нарушил их негласный договор о молчании. Зачем отягощать ее еще и печальной новостью о его смерти? Как ни странно, в рассказе начальника венской полиции Сирена больше зацепило то, что она впервые услышала имя Бьянки Стерли. Она осознавала, что цепляться за эту деталь мелочно, но пироман ни разу не говорил, как зовут сестру, которая каждый день приносила ему еду. Гассер подтвердила ее худшие опасения, и Сирена задавалась вопросом, почему, когда нам говорят то, чего мы не хотим слышать, наши мысли всегда сосредотачиваются на самых незначительных пустяках. «Возможно, так мы избегаем боли», — сказала она себе. «Интересно, как зовут племянницу Адони? Сколько ей сейчас лет? И рассказали ли ей, наконец, что у нее был дядя?» Во всяком случае, похороны ему устроили хорошие», — добавил мужчина в трубке. Голос Гасса остался прежним, и сирене стало любопытно, изменился ли он внешне. «Прошло чуть больше шести лет?» «Как это случилось?» — спросила она, хотя и сомневалась, что хочет это знать. «В заключении судмедэксперта написана естественной причиной», ответил командир, как бы давая понять, что они не захотели вникать в подробности. Почти знак уважения к радикальному решению человека, который никогда не уклонялся от своей ответственности и, так или иначе, поплатился за совершенные преступления в полной мере. Сирена подумала, что если Адони отправил ей шкатулку закладками, объяснений могло быть два, либо переплетчик предчувствовал, что произойдет, Либо совершил это сам. Косвенную ее догадку подтвердил Гассер. Пес лежал рядом с ним, тоже мертвый. И представился черный дьявол, смирное, как выяснилось, животное, чьи клички она так и не узнала. В руках Адони держал книгу. Продолжал командир. «Сначала я подумал, что это Библия, но в ней говорилось о растениях». Озадаченно добавил он. Сирена поняла, что знает эту книгу, И вспомнился учебник ботаники и то, как друг показал ей тайное письмо, проявлявшееся на странице под воздействием тепла. Уловка с чернилами из кобальтовой соли, которую использовали двое влюбленных, чтобы скрыть свою любовную переписку. Сирена сомневалась, что хочет слышать продолжение, и закрыла глаза. Как бы там ни было в последнее время, Адония повредился в уме. Попытался утешить ее Гассер. Пару раз я заходил его проведать, и он... Постоянно разговаривал сам с собой, а меня не замечал. Спасибо, сказала Сирена, надеясь его остановить. Полицейский понял, что сказал достаточно. А как поживаете вы? Спросил он. Она поняла, что Гастер задал этот вопрос от всего сердца и решила ответить правду. Я жду ребенка, мальчика. Это откровение идеально резюмировало ее душевное состояние. Для таких, как Сирена, рождение еще одного ребенка означало не только движение вперед, но и возвращение назад, в этом выборе уживались новые смелости, новые страхи. «Очень рад это слышать», — произнес Гассер. Он тоже был искренен. «Надеюсь, когда-нибудь мы увидимся снова». «А я нет», — подумала Сирена. Потом они попрощались. Повесив трубку, она подумала о том, что все эти годы вспоминала об Адоне только мимоходом избегая слишком уж зацикливаться на моментах, проведенных с ним вместе в хижине, как будто он тоже был частью того ужаса, который она старалась оставить позади. Она знала, что это несправедливо. Ее старый друг не имел никакого отношения к тому, что случилось с Авророй. Напротив, он помог разоблачить обман, на который сирена попалась. Но воспоминаний о том, как они занимались любовью, оказалось недостаточно, чтобы перечеркнуть все остальное». Сирена вспомнила тот эпизод, который стал их последней встречей. Она торопливо одевалась, стараясь не шуметь, чтобы уйти, пока он не проснулся. Но Адони молча смотрел на нее с постели. Его безмолвный взгляд стоил тысячи слов. Что бы произошло, если бы хоть один из них что-то сказал? Сирена никогда не задавалась этим вопросом. Но сейчас он возник очень навязчиво. Адони понял, что ей нужно уехать и забыть все, что произошло в Ионе, даже если забвение коснется и его. Из уважения к воле сирены он больше не искал ее. Единственным его проступком стала отправка деревянной шкатулки, способ не кануть в забвение полностью или просто вернуть себе маленькую роль в ее жизни. А может, это было посмертное признание, попытка дать ей знать о том, чего он так и не смог сказать, о том, что он ее любил? Благодаря этому последнему соображению сирена и поняла, что время непроизнесенных слов прошло. В соседней комнате сидел профессор Ламберти. Ждал правды, в которой ему слишком долго отказывали. Сирена попросила его потерпеть еще немного и позволить ей сделать один телефонный звонок. Но откладывать дальше было нельзя. И она воспользуется признанием в любви от Адони Стерли, чтобы все ему рассказать. Да, это к лучшему. «Я готова», — сказала Сирена, входя на кухню. Профессор, скрестив руки, задумчиво сидел за обеденным столом. «Я тоже», — улыбнулся он. Сирена села рядом. Эти места они выбрали, когда впервые зашли в дом. Никто их им не отводил, и они даже заранее не советовались друг с другом. Но с тех пор места уже не менялись. Сирена подумала, что именно это и делает из людей семью. Каждый знает свое место за столом, в кровати или на диване. И остальные тоже знают. С первого раза ничего больше не меняется. А когда один из членов семьи чего то пропадает ненадолго или навсегда, место все равно остается за ним. Сын, которого она носила под сердцем, тоже выберет свое место в этом доме. Но было еще слишком рано. Поэтому прежде чем заговорить, Сирена посмотрела на пустой стул напротив них. Она мысленно выдвинула его из-за стола, чтобы усадить свою дочь Аврору. Она знала, что по окончании рассказа ее девочка встанет и молча уйдет. Такова жизнь. Сирена ничего не могла с этим поделать. Но сейчас Аврора вернулась и была здесь. То, что ты услышишь, вероятно, тебя потрясет. Начала, Сирена. Ты точно этого не ожидаешь и даже не можешь вообразить. Отчасти, я боюсь, что ты не поймешь, почему я не хотела рассказывать раньше. Может быть, после этого ты посмотришь на меня по-другому, почувствуешь себя странно. Но что-то мне подсказывает, что в итоге мы оба поймем, что во всем есть какой-то смысл, даже если мы не можем полностью его постигнуть. Это как эффект бабочки. Если бы того, что я сейчас тебе расскажу, не произошло, мы не сидели бы сейчас здесь, и внутри меня не было бы этого ребенка. Ламберти взял ее за руку. Сирена ухватилась за его ладонь, чтобы, когда договорит это, помогло ей вернуться из прошлого. У нее было много вариантов зачины, но она решила начать с ночи стужи и огня.